Исчезла студентка Миранда Грей, 20 лет, блондинка, волосы длинные. В прошлом году достойна повышенной стипендии в знаменитом художественном училище Слейда в Лондоне. В течение учебного семестра проживала по адресу Хэмнет Роуд, 29, Северо-Запад, 3, у своей тетки мисс Венбров Джонс. Именно она и сообщила об исчезновении племянницы в полицию вчера поздно вечером. Во вторник, после занятий, Миранда позвонила по телефону и предупредила, что идет в кино и вернется домой около восьми. Это последнее, что о ней известно. Рядом фотография. Под ней большими буквами. «Вы видели эту девушку?» В другой газете сообщалось «Смех, да только». В последнее время жители Хэмпстеда испытывали все нарастающую тревогу из-за так называемых «автоволков». Пирс Брафтон, соученик и близкий друг Миранды Грей, с которым ваш корреспондент встретился в кафе, где молодые люди часто бывали вместе, рассказал. Во вторник Миранда была в прекрасном настроении. Мы условились пойти с ней сегодня на выставку. Она знает, что такое Лондон, и никогда не согласилась бы сесть в машину к незнакомому человеку. Я очень обеспокоен случившемся. Представитель училища Слейда заявил, «Миранда — одна из самых многообещающих студенток второго курса. Мы уверены, что с ней не случилось ничего дурного. Все это объяснится со временем. Художественные натуры непредсказуем особенно в юности». Тайна остается неразрешимой. Просим всех, кто видел Миранду вечером во вторник, слышал или заметил что-либо подозрительное в районе Хэмпстеда, сообщить об этом в полицию. В газете описывалась ее одежда и всякое такое, и была помещена фотография. Еще одна газета сообщала, что полиция собирается обыскать все пруды в Хэмпстед-Хитт. В другой говорилось, что Миранда и Пирс Бравтон были неофициально помолвлены. Я подумал это, наверное, тот битник, с которым я ее видел в кафе. Еще в одной статье говорилось, что Миранда пользовалась в училище популярностью, как человек очень добрый, всегда готовый прийти на помощь. И во всех, что она красивая, и фотографии. Была бы она уродина какая-нибудь, хватило бы двух строчек на последней странице. Поехал обратно, остановился на обочине и, сидя в фургоне, прочел все, что говорилось в газетах. Чувство было такое, что в моих руках власть. Даже не знаю, с чего вдруг. Ну, вроде все ее ищут, а я один знаю, в чем дело. Поехал домой и по дороге решил окончательно ничего ей не скажу. Ну и, конечно, когда я вернулся, первый ее вопрос был про газеты. Есть там что-нибудь про нее или нет? Я сказал, мол, не смотрел и смотреть не собираюсь. Мол, газеты меня не интересуют, все, что в них пишут, сплошная чепуха. Она не настаивала. Я не давал ей газет, не давал ей слушать радио или смотреть телевизор. Как-то до того еще, как она приехала ко мне, мне попалась книжка. Называется «Тайны гестапо» пропытки и всякое такое, что делалось во время войны, и как тяжко было в тюрьме привыкнуть к тому, что нет никаких вестей с воли. Это была одна из самых тяжких мук. Я хочу сказать, узникам же не разрешали ничего знать, даже разговаривать друг с другом запрещали, так что они были совершенно отрезаны от привычной жизни, от внешнего мира. И люди были сломлены. Ну, конечно, мне не хотелось, чтобы она была сломлена. У меня не было такой цели, как у Бегестапа. Но я подумал, лучше, если она окажется совсем отрезанной от внешнего мира. Тогда будет больше думать обо мне. То, что она много раз пыталась уговорить меня принести ей газеты или дать послушать радио, я не соглашался. А в первые дни я не хотел, чтобы она прочла, чем там полиция занимается, чтобы ее отыскать и всякое такое. Она бы только разволновалась, так что, можно сказать, это была даже забота с моей стороны. В тот вечер я приготовил ей ужин. Разогрел свежезамороженного цыпленка в белом соусе с зеленым горошком. Она поела, ей вроде понравилось. После я спросил... «Можно побуду у вас здесь немного?» «Как хотите», — говорит. Сидит на кровати, одеяло сложила вроде диванной подушки, оперла спиной, ноги по-турецки поджала, прикрыла юбкой колени, курит и рассматривает репродукции в альбоме, который я ей купил. Потом говорит. «Вы разбираетесь в живописи?» «Не настолько, чтобы ее понимать». Я так и знала, иначе вы не заточили бы в этом подвале ни в чем не повинного человека. «Не вижу никакой связи», — говорю. Она закрыла книгу и говорит. «Расскажите мне о себе. Расскажите, что вы делаете в свободное время? Я энтомолог, коллекционирую бабочек». «Ну, конечно же», — говорит, — «вспомнила, в газете об этом писали» а теперь вы включили в свою коллекцию меня. Я подумал ей, кажется, забавным, и ответил, что, мол, фигурально выражаясь, можно и так сказать. Нет, не фигурально, говорит, а буквально. Держите меня в этой комнатушке, словно на булавку накололи. Приходите любоваться, как на редкой экземпляр. Ну что вы, я совсем не так это воспринимаю. «Знаете, я ведь буддистка. Я против тех, кто отнимает жизнь даже у насекомых». «Да! А цыпленка-то съели, — говорю. — Хорошо ей врезал». «Ну и презираю себя за это. Если бы я была сильнее и лучше, я бы стала вегетарианкой». «Я говорю, если бы вы мне сказали «брось коллекционировать бабочек», — Все бросил бы, я сделаю все, о чем бы вы ни попросили. — Только бы мне не вылететь отсюда, — говорит. — Пожалуйста, не будем об этом, это ни к чему не приведет. Все равно я не смогла бы с уважением относиться к человеку, к мужчине особенно, если бы он только и делал, что стремился своими поступками мне угодить. Мне бы хотелось, чтобы он эти поступки совершал, только если сам считает их правильными. Все время пыталась меня уколоть. Вот, кажется, говорим о совсем невинных вещах, и вдруг как ножом в спину. Я промолчал. И долго я буду тут находиться? Не знаю, говорю, зависит от обстоятельств. Каких обстоятельств? Я не ответил, не мог. От того, полюблю я вас или нет? сварливо так сказала, зло. Если так, то мне придется пробыть здесь до самой смерти. Я и на это промолчал. «Уходите, — говорит, — уходите и подумайте над тем, что я вам сказала». На следующее утро она впервые попыталась совершить побег. Врасплох не застала, конечно, но это было мне хорошим уроком. Она позавтракала, А потом говорит, у кровати ножка отвинтилась, задняя, в самом углу у стены, и она боится, кровать может опрокинуться. Говорит, гайка там отошла. Как последний дурак отправился ей помочь поправить это дело. Только наклонился, она меня как толкнет и прямо мимо меня к двери. По ступенькам взлетела, как молния, в одно мгновенье. Ну, я ей позволил это сделать. Дверь была на специальном крюке, чтобы не захлопнулась, и еще клин был вставлен для подстраховки. Она как раз пыталась этот клин выбить, когда я бросился за ней. Но она повернулась собежать и кричит «помогите, помогите», и дальше вверх по ступенькам к наружной двери, которая, конечно, заперта на ключ. Уж она ее и дергала, и толкала, и билась в нее, и все кричит, кричит. Тут я ее и схватил. Не хотел, но ведь надо было что-то делать обхватил ее вокруг талии одной рукой, другой зажал рот и потащил вниз в ее комнату. Она билась, дрыгала ногами, но ведь она малявка, а я хоть и не атлант, но и не слабак какой-нибудь. В конце концов она ослабела, обмякла, и я ее отпустил. Она постояла минутку, а потом вдруг бросилась ко мне и влепила пощечину. По-настоящему мне и больно-то не было, но шок был ужасный. Я ведь ничего подобного не ожидал, и это после того, как я вел себя с ней вполне благоразумно. Другой на моем месте давно бы голову потерял. Потом она ушла к себе в комнату и дверью хлопнула. Мне очень хотелось пойти за ней и все ей высказать по правде, как есть, но я видел, что она злится». В глазах прямо ненависть какая-то. Так что я запер дверь на засов и вставил шкаф в нишу. Ну, что дальше? Дальше она перестала со мной разговаривать. За обедом в тот день ни слова, хоть я пытался с ней поговорить и был согласен забыть, что случилось. Только посмотрела презрительно. Вечером то же самое. Когда я пришел убрать со стола, протянула мне под нос и отвернулась. Очень ясно показала, мол, не хочет, чтобы я остался с ней посидеть. Я-то думал у нее это пройдет, только на другой день стало еще хуже. Не только разговаривать, но и есть не желала. Пожалуйста, говорю, не надо так, смысла нет. Она не отвечает, не смотрит даже. На следующий день то же самое, не ест, не разговаривает, я все ждал. Она наденет что-нибудь из вещичек, что я ей купил, но она все ходила в своей белой блузке и платье из зеленой шотландки. Я стал беспокоиться по-настоящему, не знал, сколько времени человек может обходиться без пищи. Она казалась мне такой бледной и слабенькой, и все время сидела на кровати, опершись боком о стену, ко мне спиной, Вит, такой несчастный, прям не знал, что делать. На следующий день принес ей кофе на завтрак и хлебцы, красиво поджарил кашу и джем, поставил на стол. Пусть постоит, пусть она запах почувствует. Потом говорю, я не жду, чтобы вы меня до конца поняли, не жду, чтобы полюбили по-настоящему, как это у всех людей бывает. Я только хочу, чтобы вы постарались меня понять, — Насколько можете, и хоть немножко расположились ко мне, если только можете. Она не пошевелилась. Я ей... — Ну, давайте договоримся. Я скажу вам, когда вы сможете уехать, но на определенных условиях. Не знаю, зачем я это сказал. На самом деле, знал ведь, что никогда не смогу ее отпустить. Хотя... Это и не было таким уж наглым враньем. Я часто думал, она уедет, когда мы с ней договоримся. Мол, слово есть слово и всякое такое. Потом думал, нет, не могу ее отпустить. Она повернулась и смотрит пристально. Первые признаки жизни за целых три дня. Говорю, мои условия такие, чтобы вы ели и разговаривали со мной, как раньше, и не пытались сбежать. С последним условием... Я никогда не соглашусь. А с первыми двумя говорю. Сам думаю, если даже пообещает не устраивать побегов, все равно придется быть настороже. Так что последние условия все равно смысла не имеет. «Вы же не сказали, когда?» — отвечает. «Через шесть недель, — говорю». Она снова отвернулась. Помолчал и говорю. «Ну ладно, через пять». «Я остаюсь здесь». На неделю и не на день больше. Ну, я сказал, что на это никогда не соглашусь. Она опять отвернулась и плачет. Видел, плечи у нее задрожали, мне захотелось подойти к ней. Я шагнул к кровати, только она так резко повернулась. Наверное, думала, я собираюсь на нее наброситься. Глаза огромные, полные слез, мокрые щеки. Ужасно расстроился. Больно было смотреть. «Пожалуйста, будьте благоразумны, — говорю, — вы же знаете теперь, что вы для меня. Разве вы не понимаете, я не стал бы все это делать ради того, чтобы вы пожили здесь еще только неделю». «Ненавижу! Ненавижу вас!» — говорит. «Даю вам слово. Пройдет этот срок, и вы уедете, как только захотите».